Хоры завертелись в ближнем бою, как шайка пиратов Дрейка против целой армады. Это было наилучшее применение их талантам. Большинство из этих торговцев имело громадный опыт сражаться в одиночку против троих бандитов. Сражаться и побеждать, всегда неожиданно набрасываться на врага по всем направлениям с помощью ракет и электроники, также же бесстрашно и свирепо, как делали их предки. Благодаря постоянным приказам Грегора и опыту, полученному во время танских войн, большинство имперских кораблей ожидали обычного боя с противником, выстроенным в обычный боевой порядок. У этой же битвы симметрии, логики и ясности было столько, сколько в безумной пьяной оргии. Стена не занимал ход сражения. Бухоры не могли победить. Рано или поздно количественное преимущество противника даст о себе знать, Но на это они и не рассчитывали. У него были две боевые команды. Сарла, два крейсера, наспех переоборудованные в штурмовые транспорты, и Дженкит, 11 легких сторожевиков-корветов и патрульный корабль. Как высчитал Стэн, как раз столько кораблей нужно было, чтобы управлять пленными транспортами. Уж Стэн-то знал, как Империя проводит свои конвои. Поэтому все сторожевики были оборудованы электроникой и приборами для этого. Имена ударным командам Стэн дал в честь древних почитаемых богов-хоров для поднятия боевого духа. Если победа только возможна, эти две команды добьются ее. Теперь он выжидал, если выжидание можно назвать попытку удержаться прямо на хаотично болтающемся мостике корабля, носящегося в самой гуще дикой драки. Команда Сарла Два штурмовика приближаются к поврежденному боевому кораблю ровно настолько, насколько позволяют инструкции по безопасности. Ракета «Бхоров» взрывает большую часть кормы корабля, и люки штурмовиков распахиваются. Разведчики вытягивают тросы, и все три корабля связываются вместе. «Бхоры» в скафандрах берут на бордаж имперский корабль. «Первая волна прошла!» – послышалось донесение. «Вот а... Изображение имперского адмирала на экране погасло и было заменено блестящим произведением искусства, которое обмануло бы даже многоопытного изготовителя видеофильмов. Имперский корабль был уже превращен в месиво попаданием ракеты. Большая часть команды погибла, когда ракета штурмовика оставила корабль без атмосферы. Экипаж был в скафандрах, но многие не успели опустить забрала шлемов и натянуть рукавицы. В полном снаряжении сражаться нелегко. Затем хоры разорили корабль. У них был четкий приказ пленных не брать, снимать все на камеру. Офицеры и команда имперского корабля погибли до последнего. Синт и другие операторы засняли их смерть. Фильмы смонтировали с целью усиления эффекта в рубке управления Стэна, а затем пустили по имперскому каналу связи. Отчасти это было сделано для воздействия на боевой дух молодых бойцов, когда экраны на кораблях показали воинов, так похожих на них самих, сдающихся с поднятыми руками. Их закалывали, словно стадо свиней. Некоторые корабли сразу отключили этот канал и на много секунд остались без связи и управления, пока не была задействована аварийная частота. Другие корабли оставались на связи, Позволяя каждому убийству навсегда врезаться в память членов их экипажей. Команда «Дженкит». Корабли для управления транспортами были легко вооружены и оснащены. Они не могли оказать большого сопротивления оружию бхоровских сторожевиков. 6 из 11 прекратили огонь после того, как были атакованы. Еще два были поражены, но продолжали сражаться тем оружием, которое имели. Три оставшихся были разбиты в щепки, хоры потеряли один корабль. Техи поднялись на борт шести кораблей и приняли управление транспортами с АМ 2 Сторожевики приблизились к грузовым судам, однако этого было недостаточно. Если не выкрасть остальные транспорты, весь груз АМ-2, то операция Стена будет очень близка к провалу. Но бойцы команды Дженкит были находчивы. Два все еще ведущих «Огонь корабля» в конце концов были вынуждены сдаться. Их взяли на абордаж и захватили. Каким-то образом электронные кудесники «Пхоров» вышли на командные частоты двух поврежденных кораблей. Командир группы «Дженкит» отдал приказ. Конвой «Ножка Гриба» медленно оторвался, так как корабли «Пхоров» увели транспорты в сторону. Эскадрилья тяжелых крейсеров поздно отреагировала на удар, но все же отреагировала. Они перестроились для ответной атаки. Стен увидел приготовление контратаки на своем экране и вышел в эфир. «Всем единицам флота!» – приказал он. «Цели указаны. Цель первой очереди. В автономном режиме. Вперед!» Он не стал дожидаться подтверждения. «Ота! Вторая фаза!» «Ота!» Щелкнул переключателем. Предварительно записанный сигнал забил командную волну противника. На экране возник суровый, до зубов вооруженный Ота, окруженный другими грозными бипхорами. Тут могло быть и изображение Стена, но он знал, что выглядит далеко не так страшно, как Ото. Голос вождя Бхоров прогремел. «Всем имперским кораблям продолжать сопротивление бесполезно. Предлагаем вам сдаться. Просигнальтесь сине-желтыми ракетами, если хотите спасти свою жизнь». «Сдавшиеся в плен корабли будут оставлены невредимыми». Стэн не был настолько глуп, чтобы вообразить, что эта дешевая уловка сразу заставит имперский флот выбросить белые флаги. Он добивался лишь дальнейшего замешательства. И своего добился. Несколько кораблей подчинились. Некоторые из них тут же были обстреляны другими имперскими кораблями. На других запаниковавшие экипажи подняли мини-бунты, что создало их офицерам не меньше трудностей, чем опасность извне. 39 кораблей-бхоров врезались в строй крейсеров, создав еще одну неразбериху. Тем временем украденные транспорты были выведены из зоны боевых действий и уходили полным ходом. «Пора», – решил Стэн. «Всем кораблям выйти из связи». Наступил переломный момент. «Я украл их паршивое золото. Теперь у Империи два выхода». «Как же там этих чертовых хорских богов зовут-то? Ну, неважно. Любой бог, который обратит на меня внимание. Доставь мне счастье, прошу тебя. Пусть этот паршивый адмирал останется верен учебникам до конца». И Грегор не подвел. Восстановив, в конце концов, вторую резервную систему связи со своим флотом, он должен был отдать приказ преследовать нападавших индивидуально, либо эскадрильями. Но он не отдал его. Возможно, он слышал о Хаттине, где Саладин заменил армию крестоносцев в пустыню и там порубил ее в капусту. Кто знает, вдруг где-то поблизости устроена на него засада. Он приказал всем единицам своего флота перегруппироваться по элементам, по эскадрильям, а затем в основной строй флота. Но такая перегруппировка требовала хотя бы минимального руководства. В этом же сражении указаний явно не хватало. Корабли искали своих лидеров. В селении связи отвечали жалким блеянием. Еще больше сумятицы добавляли неисполнимые, а то и противоречивые приказы Грегора. Силы Стена ушли в отрыв. Команда Сарла, не потеряв ни одного бойца, уже отступила на свои штурмовые корабли. Синт стояла в тишине на главной палубе. В этот день она действительно кое-чему научилась у Стена. С сего момента она решила ходить перед ним на задних лапках, прислуживать ему, чтобы изучить как следует, а потом она улыбнулась сама себе. Казалось, бегство Стена удалось. Он проявил немного гуманности и приказал десяти кораблям взять на борт выживших с покалеченных кораблей Пхоров, когда смогут, если смогут. Наступил самый щекотливый момент. Разогнавшись до полного хода, его корабли скоро начнут двигаться без энергии. Он отдал новое приказание. Корабли Бхоров приблизились к захваченному конвою. На каждом из них ожидали лучшие специалисты по топливу. Только у двух кораблей опустили баки, и у Стена были полностью заправлены суда, чтобы состыковаться с ним и передать топливо. «Ну, адмирал, и дельцы же мы с тобой провернули, закачаешься!» Стен усмехнулся. Затем заставил себя переключиться на другой лад. Потери. От такой победы было немного радости. Он потерял почти половину своих сил. К нему подошел Ото. «Лучше, чем я ожидал. Хуже, чем я надеялся. Но так распорядились боги!» Стэн кивнул. «Возможно, вот только какого дьявола им быть такими жестокими?» «Не забывая о добыче, Стэн!» Стэн не забывал. Теперь у него было топливо, чтобы продолжать войну.